а потом опустил саблю долу, голова де моя у ног твоих. И вышло это у него так красносмотрительно, что все вокруг восторжествовало, взревело, и улыбнулся царь. А Языков одобрительно кивнул головой, вот это гожа, это с польского манеру. Стукнула, закутавшись белым дымом, пушка, и вся река воинская враз стала, образовав огромный многоцветный квадрат вокруг ставки царской. Царю и ближним боярам подали челединцы богато убранных коней, но не успел великий государь, сев на коня, тронуться с места, как навстречу ему подскакали ово воды Ну и спалать тебе, князь Юрий Алексеевич, — ласково проговорил Алексей Михайлович. — Уж так утешил, так утешил, что и высказать тебе не могу. Вижу, вижу труды твои, и помни, за Богом молитва, за царем службы не пропадают. Князь сдержанно сиял, это была первая победа над смутой. Царь доволен был, царь доверяет, значит, там, на Волге, руки будут развязаны, а это первое дело. Начался объезд царских полков и приказов царь медленно передвигался на коне вдоль рядов останавливался ласкал начальников хвалил людей и чувствовал как вокруг него бесконечные тысячи сердец загораются священным огнем воинским и завершив круг царь снова подъехал к своей ставке еще раз князь утешил решительно повторил алексей михайлович слез с коня А теперь отпустим воев по домам, а там прошу тебя хлеба соли моего откушать. Вся свита спешилась. Царь воссел снова на свой трон. Опять в белом дыму стукнула пушка, и все войско, дрогнув, перестроилось к походу в Москву. Минута затишья. Князь Долгорукий орлом оглядел недвижные полки и вдруг поднял свой золотой шестоперк. В раз взыграли трубы, загрохотали барабаны, и первым приветствует царя кликами восторженными, пошел на Москву во главе с молодым Витязем Адоевским стременной приказ, а за ним все другие полки и приказы. У солдат подводило брюхо с голоду, и многих штаны были мокры, не выдержали от жажды в глазах, круги огненные ходили. Но зато все, и в том числе они первые, убедились, что наша матушка Россия — всему свету голова. А это только и было нужно. Царь, чрезвычайно довольный, ласковый, сияющий, всех просил милостиво к столовому кушанью. И князя Юрия Алексеевича посадил он с собой за столом по правую руку, и ему первому по приказанию царя подавали всякую снедь или, или вино пенное, или мед старый пьяный. Мало того, ему одному, знак величайшей милости, послал царь соли и не раз подавал хлеба, и князь бил всякий раз челом государю, И кланялись ратному воеводе все присутствующие, поздравляя его с великой царской милостью. А разряженные слуги уже несли во все стороны и лебедей белых, и гусей, и рыб чуть не всажень длиной, и похлебки всякие и заливные и тельные. И текли вина рекой обильную, и присматривали слуги зорко за гостями иноземными, потому некоторые восточные послы, выпив здравицу, норовили кубок царский на память за пазуху спрятать. Для таких бесстыжих послов были сделаны нарочно в Аглицкой земле сосуды медные, посеребренные или позолоченные, а с поля все гремели еще в честь великого государя клики уходящих людей ратных. А когда закончился, наконец, торжественный обед, Алексей Михайлович обратился к князю Долгорукому. — А когда с Божьей помощью надеешься ты, князь, выступить? — Мешкать не буду, великий государь, — отвечал раскрасневшийся от вина князь. — Упустишь огонь, не потушишь. Дозволь завтра же, государь, быть у руки на отпуске. — Орел, орел, — покачал головой довольный Алексей Михайлович, — ну, я вижу, что за тобой спать можно спокойно. Алексей Михайлович встал, и все, кто могли еще встать, поднялись за ним. Но очень и очень многих побороли меда и вина царские, около тех со сдержанной улыбкой хлопотали слуги. Алексей Михайлович был в самом чудесном расположении духа. Ну, Сергеич, друг мой, обратился он к Матвееву. Уж так я доволен, так доволен, что и сказать тебе не могу. И на радостях решил я твои новые хоромы поглядеть, на новоселье к тебе заехать.